Глава 6. Закрытие долгов. Сестра внимательно смотрела на девушку, словно решаясь и заставляя саму себя поверить в то, что поступает правильно после чего, глубоко вздохнув, продолжила. «Изгнание, если так можно выразиться. В этой деревне тебе оставаться нельзя, Карика. Думаю, ты и сама это понимаешь. Так вот, я вижу альтернативу в том, чтобы отправить тебя к сестрам. Не в пример более знающие наставницы помогут тебе разобраться с твоей новой «силой». «Не все настолько потеряно, насколько тебе сейчас кажется». «Выучившись всем нужным вещам, в будущем ты даже сможешь обратить свой дар на пользу людям. Возник у тебя такое желание». «Но сюда ты больше вернуться не сможешь. Да и после того, как проведёшь там пару месяцев, сама не захочешь и предпочтёшь забыть это место, как страшный сон. Ну как тебе предложение?» «Это правда», — прошептала Карикова, тирая слёзы. «Меня научат, как правильно...» «Конечно, конечно, я хочу! Вы не представляете, как я устала держать эту злую силу под контролем! Спасибо тебе, Матика, спасибо! Конечно, я согласна!» После этого Мати попросила меня скопировать её силу, так как для должного ритуала нужны двое магов воздуха. Два часа мы отдыхали и восстанавливали потраченную в бою энергию. Карика хотела попрощаться с матерью, но Матика запретила. Ещё бы, узнай та, что её дочь стала ворожеей, вполне возможно, и сама бы ей голову оторвала. В прямом смысле. Наконец на рассвете мы с мать после нескольких минут управления потоком силы совершили ритуал. и карика сжимающая в руке амулет от Матики, должны сообщить другим сёстрам, кто дал ей дорогу к ним, отправилась навстречу своей новой жизни. — А вот теперь можно с жителями деревни поговорить, — потирая руки довольно сказала Матика. — Я вся в предвкушении. «Идемте на площадь, они имеют привычку там по утрам собираться». Мы с эрто молча шли за матикой. Ей было виднее, куда нас вести Немного заолел горизонт, солнце возвещает новый день. Я с грустью смотрела на покосившиеся бревенчатые домики и гадала, как же жители деревни отреагируют на такую новость. Поверят ли они нам? Не обвинят ли во лжи?» и не бросится ли обезумевшая баба Зуита на матику, и не случится ли так, что придётся убегать отсюда, или, что хуже, прорываться с боем. Сил у меня не осталось ни от матики, ни от Гостера, и защищаться в случае чего мне придётся кулоном, а если ему придётся противостоять сразу трём десяткам человек, не факт, что обойдётся без жертв. Тем временем мы вышли на площадь. Там и в самом деле о чём-то оживлённо переговаривалась пара десятков человек. В воле случая среди них были и стражника, и баба Зуита. но ну, последняя это наверняка заметила пропажу дочери, но, как видно, жители деревни, хорошо знавшие повадки их семьи, тревогу бить не спешили. Тем временем мать подошла достаточно близко и не удержалась от того, чтобы эффектно привлечь к себе внимание раскатом грома. Подскочившие на месте люди поначалу не поняли, что произошло, но уже через несколько секунд обратили на нас внимание. «Вы», — испуганно пролепетал Кай, тычевно нас пальцем, — «вы же вчера ушли!» «А мы вас обманули», — злорадно улыбаясь, довольно сказала Матика, «и должна сказать, что конкретно я получила от этого огромное наслаждение». «Ну и к чему был весь этот спектакль?» — устало спросила баба Зуйта, посмотрев на нас. «А к тому, что я со своими спутниками на кладбище провела магический ритуал». Встав на помост и небрежно столкнув с него какого-то мужика, важно начала говорить сестра. И выяснила, что ни полуночница, ни мавки, никакой другой нежити тут нет и в помине. Ну, в данном случае нежити, то есть не живой бездушной нечисти. А это значило, что убийца был один из жителей деревни, ощутивший в себе злую силу и волей случая научившийся грамотно ею пользоваться. Поэтому мы убедили всех в том, что ушли. Вы сами, баба Зуита, дали нам подсказку. Разоритель могил должен был прийти и сломать то, что мы сделали для дедушки Артана. И так оно и случилось. — Мы сами не раз так хотели поступить, — кивнул один из стражников, — но боялись. Магов среди нас нет, и достойно отпор дать было бы некому. Так кто же это был? — Ворожея, — невозмутимо ответила матика, — молодая, но очень сильная. Вы ее полтора года своим страхом кормили. Так раскормили, что мы втроём с ней еле-еле сдюжили. Ну а там, сами понимаете, сладить с такой сильной... Не до того нам было, чтобы её щадить. На последних силах держались. Да и ли её к прадедам. — А имя-то, имя, кто это был? — громче спросил какой-то стражник. Матика посмотрела на бабу Зуету и впервые испытала смущение перед этими людьми. на да, обращались с ней неласково и не любили её почти, но ведь... Как-то докормили, как-то доодевали. А сейчас, какой бы отвратительной матерью Зуета не была, родная кровь всё равно останется родной кровью. «Это была ваша дочь, баба Зуета!» — выдохнула она. Несколько секунд люди переваривали эту информацию, после чего один из жителей бросился на старуху с кулаками. «Ах ты, старая шлюха! Да твоя дрянь мою дочь ни за что! Просто так порешила! Никогда не пересекались с вами ни поступка, ни слова дурного!» Ещё будешь твердить, что не знала, что за дочь вырастила. Да я тебя сейчас...» Впрочем, стоявший рядом Кай сработал мгновенно. Подскочив к мужику, он ребром ладони аккуратно ударил его по шее, после чего бережно подхватил обмякшее тело и уложил его возле стены одного из домов. Похоже, Кай в самом деле был профессионалом. Мужчина даже не потерял сознание, скуляя, всхлипывая от ненависти и собственного бессилия. Баба Зуи тоже охнула и опустилась на землю. Она была настолько потрясена, что даже не плакала. И она осматривала других жителей деревни, нет ли тех, кто готов заклеймить нас лагунами и броситься, как на диких зверей. Поверили ли они нашим словам? Судя по всему, да. Настолько их поразило то, что матика все-таки осталась, чтобы им помочь, что этим людям даже в голову не пришло подвергнуть ее слова сомнению. Тем временем один из стражников подошел к бабе Зуйте, помог ей подняться и куда-то увел — Кай и еще один парень бережно приподняли плачущего отца погибшей девушки и увели его тоже. «Ее, разумеется, будут судить», — сказал подошедший к нам Эвин. «Никто не поверит ей, что она совсем ничего не знала. Вы тоже можете остаться и сказать слово в ее защиту или ее вину». «Нет уж, спасибо», — хмыкнув, сказала Матика. «Мы и так потратили на вас куда больше времени, чем вы того заслуживаете. Ворожей больше нет». Вашим жизням теперь ничего не угрожает. Так что сейчас нам должно продолжить свой путь. Мы и так задерживаемся», — сказала она, отворачиваясь и собираясь уходить. «Прошу, постой», — сказал мужчина, осторожно удерживая сестру за руку. На площади никого не осталось, все ушли вслед за бабой зуйтой Повернувшись, Матика не поверила своим глазам, и только потрясение, наверное, помешало ей испепелить его на месте. «Я знаю, как ты к нам относишься», — И я примерно представляю, какое усилие тебе пришлось над собой совершить, чтобы принять такое решение. И я, мы все очень ценим это, спасибо тебе. Мы никогда этого не забудем». И с этими словами он почтительно опустился перед ней на одно колено и склонил голову. С минуту матика молчала, после чего сказала. «Что я тебе сейчас не ответила, мои слова будут полны злобы, яда, ехидства и презрения». И ты знаешь, что я не могу по-другому. Ты знаешь, почему я не могу по-другому. Это равносильно тому, как если бы вы из шахты пожелали добывать железо и медь. Но я принимаю твою благодарность, ибо теперь хотя бы вижу, что не совсем зря поступила так, как поступила. А теперь прошу, уходи». Эвен тотчас поднялся на ноги и, не говоря ни единого слова, стремительно зашагал прочь. Через минуту на площади мы остались одни. «Я сейчас себя очень странно чувствую», — сказала Матика, поворачиваясь к нам. «Как будто произошло некое просветление. Такое иногда бывало, когда мы медитировали по многу времени. Это лёгкость, как будто бы ты сейчас без всякой магии воспаришься. Как вы думаете, причина в том, что я сделала именно такой выбор?» «Конечно», — с воодушевлением сказала я. «Души проживают жизни в разных мирах для того, чтобы чему-нибудь научиться. И у каждого испытания свои» и духовный рост тоже. Судя по тому, что ты сейчас ощущаешь себя так, ты только что чуточку выросла. Ты в самом деле очень сильная матика, я горжусь тобой. И знаешь, смущенно добавила я, если и мне когда-то выпадет такое тяжёлое испытание, я хотела бы пройти его с честью и достоинством, так, как это сделала ты. Ах, Мари, — счастливо рассмеялась мать слышала бы ты себя со стороны. Ты только что похвалила меня почти как любящая мать и в то же время хочешь быть похожей на меня, как любящая дочь. Воистину, у тебя великий дар убеждения. Ты даже в самоубийцу, залезшего в петлю под осиной и готового спрыгнуть, сможешь вдохнуть веру в свои силы и желание жить». Часом позже мы, покинув красные шахты, продолжали свой путь в сторону Матои. Шли мы быстрым шагом, времени, как ни крути, мы потеряли достаточно, и уже к завтрашнему вечеру нам нужно было прийти в наш пункт назначения а я, не спав всю ночь, чувствовала себя не самым лучшим образом. Покрасневшие глаза болели и слипались начинала кружиться голова, и даже мой умный костюм, потихоньку вибрировавший и испускавший легкие целебные волны, не мог вдохнуть в меня бодрость. — Мати, нам все же придется сделать перерыв, — сказала Лаэрта. Мари совсем обессилена. — Ничего страшного, мы ночью за несколько минут преодолеем расстояние которые шли бы весь день. — Ничего страшного, никто нас не заметит а если и заметят мы уже две недели в пути уверен слухи на балу и весть о предстоящем вторжении уже успели разлететься по старому свету так что отболтаемся как нибудь повернувшийся внимательно меня изучив мать все же смилоостивелась и согласилась сделать привал очень кстати неподалеку нашелся огромный орешник под которым мы устроились Я, постелив на землю спальный мешок, села, прислонившись к дереву, и всем своим видом показывая, что тревожить меня сейчас было бы верхом неблагоразумия. Мать и Элла принялись вместе готовить еду. Это было так мило, что я с удовольствием полюбовалась бы на них, не будь во мне такое сильное желание спать. Внезапно мать достала свой кулон в форме птицы, которую мне трудно было узнать с такого расстояния, поднесла его к уху, точно прислушиваясь. Затем, убирая, довольно сказала. Карика попала куда надо, теперь я за неё спокойна. — Скажи, Мати, — внезапно сказала я, всё ещё борясь со сном, — а почему же сёстры сразу не забрали её? Ведь она была так несчастна, и вон что вышло. — Потому что не могли этого сделать сёстры Мари, — грустно ответила Матика. Волшебный дар на тот момент в ней ещё не пробудился, и сиротой она не была. У неё была самая настоящая мать, а закон семьи свят для нас. Мы не имеем права изымать ребенка, когда у него есть родители. Это ограничение необходимо, ведь мы и сами понимаем, какую силу несем, и как нас за нее боятся и ненавидят. И потому эти два правила строго нерушимы. Или опасный дар, или сирота. Если нет ни того, ни другого, ребенок неприкосновенен. «Ладно, а теперь поспи. Мы все слишком устали». А вот когда на корабль сядем, у нас будет масса времени, чтобы поговорить.